Как неудивительно теперь об этом подумать, первое, что она решила сегодня сделать, проснувшись утром, это было мытье пола. Не обращая внимания на протесты послушной и разумной, она взяла кредитку ATM с каминной полки, бросила ее в сумочку и устремилась к выходу. «Не делай этого!» Взвыл голос миссис послушной и разумной. «Ох, Рози, он просто и тебя за это!»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 Сунула сумочку подмышку и сделала первые шаги в туман, за которым скрывалось ее будущее.